на расстоянии. Затопленный газон переходил в затопленное поле. Затопленное поле упиралось в такой же затопленный лес. Лес переломанных кипарисов, обнажённых остовов, бывших когда-то лиственными деревьев и гниющих в воде разодранных корявых ветвей. Мёртвый пейзаж, если не считать прокладывающего сквозь него свой путь Броуди. Он вывернулся два раз своего разрушенного дома. Его окна были разбиты, линолеум вздыбился от воды, деревянные шкафы будто от ужаса побелели и сморщились. Половина сарая просела под весом поваленного дерева и устремился в лес. Тёти и дяди занимались оштерившимися осколками стекла, обломками растерзанных деревьев, затягивали брезентом будто градом побитую крышу. Броуди нырнул за покосившуюся стену деревьев и стал пробираться через разбросанные по примятому подлеску стволы. Приходилось прокладывать новые тропы, трудноопределимые, петлявшие, уводившие назад, прежде чем стряхнуть сгрудившиеся на них обломки и пропустить его в нужном направлении. Можно было легко сбиться с пути. Все его ориентиры были стёрты или поколечены ураганом. Он рассек пополам ствол кособокого дерева, смел давно пустующее орлиное гнездо. Наконец Броуди добрался до затопления, поджидающего у склона невозделанных земель, и плюхнулся в воду, насквозь промочив комбинезон. Босыми ногами он легко нащупывал путь между ветвями и корнями, скрытыми под мутной серой толщей, немного переживая Не притаились ли на дне змеи или кусачие каймановые черепахи? Убирайся, сказала ему Элиза, но Броуди всё равно наведывался к ней каждый день. Просто не заходил, устраивался на опушке леса и ждал, не мелькнёт ли она вдалеке. Убирайся же не означало, что отныне ему нельзя было заглядывать в её окна. А если бы вдруг он обнаружил, что потолок её дома рухнул и похоронил её под собой, убирайся, рухнуло бы вместе с ним. Или если бы она сломала запястье, так что треснувшая кость прорезала бы кожу её предплечья. Или наступила бы на битое стекло, и её нога распухла бы, а рана из-за грязной воды подёрнулась бы заражённо-фиолетовым. Броуди окинул взглядом заболоченное поле и двор. Дом сильно потрепало. Он был затоплен. Ветер сдул с крыши черепицу и в тонкие полосы, словно оставшиеся от коктейля разъярённого тигра, изорвал сайдинг. Особняку Мейсонов досталось побольше, чем дому Броуди. Их машина по-прежнему стояла на подъездной дорожке одна. Броуди вскарабкался на поваленный ствол и немного отдохнул, вглядываясь в плывущие над головой облака. Он услышал чей-то голос. На мгновение ему показалось, что это кричит дядя, зовёт его обратно, избивая молотком попадающие со на пути деревья. Трудно было понять, откуда доносился звук. Может быть, из дома мисс Ванды, но её машины во дворе не было. Бровуди прикрыл глаза от солнца и прищурившись посмотрел на дом девочки. Все окна были распахнуты настежь. В тусклом свете второго этажа мелькнул чей-то силуэт. Это могла быть только она. Убирайся, потеряла всякий смысл. Мир был затоплен, он изменился. Новый мир, новые правила. Он шёл проведать её, убедиться, что с ней всё в порядке.